Глава 20 Подонки в нелепых костюмах. Являться в суд мне даже нравится. Мотаться в отделении я, конечно, не особенно люблю. От подобных прогулок настроение портится, бывает, на целую неделю вперед. Но если тебя вызывают в суд, и если речь не идет о чем-нибудь серьезном, это даже приятно. Сейчас я все объясню. День, проведенный в суде, это нечто нереальное, надеюсь, вы понимаете, о чем я. Ко всем происходящим в такой день событиям неприменимы любые правила. Полиция, жертвы, преступники, их семьи и друзья, свидетели, адвокаты, судьи и социальные работники все собираются в одном и том же месте. Все эти люди прохаживаются по одному и тому же коридору, пьют чай в одном и том же кафе и при этом пристально друг на друга посматривают. Выглядит все довольно странно. Данная ситуация походит разве что на затишье на поле боя, на временное прекращение огня. Как в старых фильмах про войну, помните? Пулеметы обеих противоборствующих армий на полчаса замолкают, и за этот период доктор Фрэнк Синатра быстро переходит с одной стороны поле на другую, чтобы вырезать аппендикс маленькому потному епошке. На протяжении какого-то времени все собравшиеся в суде ведут себя как цивилизованные люди, за исключением, быть может, жертв, которые растеряны и не знают, что им делать. Я давно привык к судам. А еще мне нравятся такие дни, потому что я встречаюсь с кучей ребят. Серьезно. Когда бы я не явился в суд, непременно сталкиваюсь с кем-нибудь из своих приятелей, порой с теми из них, кого не видел уже сто лет. А случается и такое, что я знакомлюсь здесь с новыми людьми. Со зверем, например, мы впервые повстречались именно в суде. С тех пор прошло уже полдюжины лет, а может и больше. Меня тогда обвиняли в нанесении ущерба чужому имуществу, а его в распространении наркоты. Кстати, кличку «зверь» ему дали вовсе не потому, что он жестокий или диковатый. В действительности он тощий, как шпала. А потому, что вечно во что-нибудь ввязывается. Это прозвище закрепилось за ним еще с того момента, когда однажды какая-то его школьная учительница заявилась в столовую и увидела, что его горох, пюре и сладкий крем из яиц и молока размазаны по всему столу и обозвала его животным. Все остальные дети засмеялись, и вот уже более 20 лет бедолагу никто не называет иначе, как зверем. А ведь надо заметить, та дура как будто знала, что говорит. Зверь понравился мне сразу же. В день знакомства мы с ним мгновенно разговорились, пошли в кафе выпить по паре чашек чая и по стакану сока. на чем-то долго смеялись, обменялись парой рассказов, а во время ленчи приняли по поступочки. После обеда швейцар назвал мое имя, и я пошел в зал заседания. «Только не приближайся к судье», — шепчет швейцар мне вслед. «Если он учует запах у тебя изо рта, засадит недельки на четыре». Его честь на дух не переносит спиртное. По-моему, подобные типы, те, которые не в состоянии вынести человеку приговор независимо от личных пристрастий, не имеют права быть магистратами. А если бы он, предположим, не терпел низкозадых или людей в синих рубашках, или толстых девиц химии, или негров, что тогда? Это означало бы, что, предстаня не перед ним, он автоматически назначил бы им более суровые наказание, чем светловолосым голубоглазым. Что плохого в том, что во время ленча я немного выпил с приятелем? Ведь закона, запрещающего подобное, не существует, верно? Когда меня задерживали, я был трезв как стеклышко, а судить меня собираются за то, что я совершил именно в тот вечер, а не сегодня. Причем здесь не любовь, судьи к спиртному. Я думал обо всем этом как раз в тот момент, когда зачитывалось мое дело. Думал и смотрел на того самодовольного сухопарого придурка, производящего впечатление тупицы, а еще представлял себе, как он внутренне радуется от того, что наделен властью над этой грязной толпой. Так и подмывал, подойти к нему и врезать по заносчивой идиотской харе, а потом еще, еще, еще и еще разок, пока он не одуреет от боли и стыда. Кретин. Естественно, я осознавал, что ничего подобного никогда не сделаю, а высказать свои мысли вслух смогу лишь за пинтой пиво в кабаке. «Двадцать минут спустя меня отпустили». Зверю в тот же день досталось немало. Его приговорили аж к двум месяцам заключения. Вернее, это был лишь первоначальный приговор. Все дело в том, что в тот момент, когда тюремщики повели его из зала, он заорал его чести. «Кстати, с Рождеством тебя, чертов болван!» Все происходило как раз накануне Рождества, декабря 20 -го. Магистрат приказал вернуть зверя на место из за неуважения к суду накинул к сроку еще месяц. Зверь возмущался «Что? А этот, черт возьми, еще за что?» Но здесь, как бы преданно я не стоял на его стороне, даже я его не поддерживаю. Зверь сам на это напросился. первый пару раз, когда меня вызывали в суд, в Винчестерский Королевский, по обвинению в ночных кражах со взломом, я, по сути дела, был еще мальчишкой, меня сопровождали предки. Мамаша, собственно, приходила со мной только для того, чтобы разыграть перед собравшейся публикой страдалицу. По ревете, якобы со стыда. А старик, которого в эти дни отпускали с работы, сидел в зале заседания с таким видом, будто все, что происходит, его никоим образом не касается, будто у него законный выходной и он в опере. Во время перерыва мы с ним, мамашей, Олей и его отцом идем в кафе. «Очень интересное дело об изнасиловании», — говорит мой старик, вспоминая о придурочном грузовика, изнасиловавшем в прошлом октябре девчонку. «Какой позор! А девушка такая красивая!» Наверное, тому водили она приглянулась, думаю я. Интересно, считался ли бы его поступок меньшим позором, если бы в качестве жертвы он выбрал какую-нибудь старую уродливую кубышку? В общем, мой папаша пропустил мимо ушей все, что касалось в суде меня. Все его мысли в тот день были сосредоточены на насильнике, загремевшем в тюрягу на восемь лет. По моему мнению, слишком ненадолго. А меня приговорили тогда к общественным работам. Мое первое наказание... Кстати, некоторые из парней, которых я считал друзьями, поняв, что влип я конкретно, решили тут же от меня отказаться. «Эй, ты мерзавец, мы больше не желаем тебя знать», — заявили они мне тогда. Ублюдки. Уверен, если бы на следующий день я получил Нобелевскую премию или Оскар, эти гады первыми прискакали бы попросить у меня в долг. Но вообще, я не очень-то хотел, чтобы они шли со мной в суд. В первую очередь, потому что со мной была мамаша. Разве разберешься с этими скотами, когда она у тебя под боком вся в соплях и слезах? Как-то раз я встретился в суде даже с Терри. Произошло это еще до того, как мы вместе с ним пошли на дело. Того случая я никак не могу себе простить. Гад! Гад! А вы что здесь делаете? — спрашивает он у нас с Олли. Нарушили общественное спокойствие. Думаем, получим сто часов. Что? Мы считаем, что нас приговорят часам к ста общественных работ, объясняю я. «А ты что здесь забыл?» «А меня задержали за шины с изношенным протектором». Мы с Олей переглядываемся. «Шины с изношенным протектором? Суд за это не вызывают. Такие вопросы урегулируются на месте». «Вообще-то да, но мне сказали, я должен сюда явиться, потому что заявил, что ни в чем не виновен». «Не виновен?» Олей ржет. «Как можно делать заявление о невиновности, когда вопрос поднимается об изношенных протекторах на шинах?» Если в момент задержания они у тебя действительно изношены, это факт. Вот ведь долбанутый. Если бы он не выступал, то прямо на месте заплатил бы 40 фунтов штрафа, что в его положении было просто неизбежно, раз уж копы выписали квитанцию. Вместо этого наш герой, заявивший, что он ни в чем не виновен, заплатил 120 фунтов штрафа, что, в принципе, вполне справедливо, ведь на него пришлось потратить уйму времени. Сначала я подумал было, Терри что-то замыслил, у него есть какой-то план. Но, как оказалось, ничего он не замыслал, просто стоял в суде и на любой заданный ему вопрос талдычил. Они были неизношенными. Мы с Олей классно на том суде повеселились. Ничего более смешного я не видел, наверное, никогда в жизни. Даже пристав во время этого дурацкого разбирательства держался за живот. Терри сам на это напросился. Сам. Придурок. Ах да, я забыл рассказать, что в тот день мы с Олей покурили Анаши прямо в здании суда, в сортире. Иногда отнюдь не регулярно мы балуемся травкой. Так, по особым случаям. Терри до того момента ни разу в жизни не пробовал конопли и не попробовал бы, если бы мы не запели «Только скажи нет». Но затянувшись разок-другой, наш герой уже завел речь о том, что он непременно начнет заниматься распространением травы. Нет, я серьезно, ребята, приступлю к делу уже сегодня вечером. Естественно, ни какому делу он не приступил. Я не понимаю, почему взял его тогда с собой в тот дом. Честное слово, не понимаю. Я отворачиваюсь, и в этот момент Мэл опять пытается расправить мой галстук. Я подаюсь назад и говорю ей оставить меня в покое. «Пойду попрошу приготовить мне стаканчик сока. Ты будешь?» – спрашивать она. «Не приставай ко мне. Как хочешь». Мэл направляется к старой даме за стойкой, заставленной зелеными и оранжевыми пластиковыми стаканами. «Я в дурном настроении. Находиться здесь сегодня мне охота до да невозможностей. Мне не следовало сюда припираться». Я осматриваю физиономию окружающих меня болванов. Они сидят и ждут что их имя вот-вот назовут, и не вижу ни одного знакомого. Я знаю, что Чарли где-то в этом же здании, лежит кому-то задницы, виляет перед кем-то хвостом, одним словом, пытается уладить мои дела. Я не видел его уже на протяжении часа, и не надеюсь, что он вернется до того, как настанет мой черед войти в зал заседания. Когда это и произойдет, никому неизвестно. Вот что самое неприятное во всех подобных мероприятиях. Являться на них следует к 10 утра, а потом, до того самого момента, пока до тебя не дойдет очередь, ты должен подыхать со скуки. Тебя могут вызвать и сразу же, и после ленчи, и в 4 дня, короче, когда угодно. Неужели мне понятно, что далеко не все люди могут запросто позволить себе убить целый день на просиживание в костюме, который тебе мал, в коридоре на поливание чая и сока? У многих из нас есть дела и поважнее. Обычно я не просыпаюсь раньше полудня. А если уж вынужден вставать рано, у меня на весь день портится настроение. Конечно, как я уже говорил, если встретишься здесь с кем-нибудь из ребят, все проходит совсем по-другому, но сейчас определенно не тот случай. Сегодня я пришел в суд с Мэл, и вижу вокруг только личности поглядывающих на меня с осуждением. Все просто кошмарно. Я надеялся, хотя бы Оля заглянет посмотреть, как идут мои дела, но он о старине Бэкси даже, наверное, не вспомнил. Конечно. Наверняка нашел себе занятие поинтереснее. Смотрит телек или читает газеты, или пьет с парнями в кабаке пиво. А может, играет с кем-нибудь в пул. Вот в таких ситуациях узнаешь, кто твой настоящий кореш, а кто нет. Хотя, скорее всего, Оля просто мстит мне за то, что в прошлом месяце я ни разу не навестил его, когда он валялся в больнице, весь покрытый сыпью. Гад. И хорошо, что я не бегал к нему тогда. мэл возвращается, протягивает мне стаканчик. Я принесла тебе сок из лайма». «Я не хочу пить», — отвечаю я. «Возьми стакан и перестань вести себя, как маленький ребенок», — говорит она, привлекая к нам внимание нескольких сидящих рядом идиотов. Я беру стакан, и чтобы Мел не продолжала начатую сцену, залпом опустошаю его. Вообще-то я люблю сок из лайма, и, признаюсь, он даже действует на меня ободряюще. Но настроение мое не меняется, я продолжаю видеть все вокруг в мрачных красках. — Ради бога, перестань хмуриться, — просит мэл или я уйду. — О, не пугай меня так, — восклицаю я театрально. — А кто же будет сидеть рядом со мной и беспрестанно напоминать мне о том, какой я ужасный, и о том, что я один во всем виноват? — Умоляю, не уходи! — А ведь это на самом деле так. Ты один во всем виноват. Если бы ты не раскрывал тогда свой рот, мне не пришлось бы брать сегодня выходной, а ты, как обычно, спал бы до самого обеда. — Если уж говорить о необходимости не раскрывать рот, Даже не пытайся мне перечить неблагодарный свинья, я и так далее, тому подобное, и так далее, тому подобное, и так далее, тому подобное, и так далее, тому подобное, и так далее, тому подобное, и так далее, тому подобное. Ты меня хоть слушаешь? Ага. Так вот, я считаю, черт возьми, что ты должен был поступить именно так. Ты столько времени и так далее, и тому подобное, и так далее, тому подобное, и так далее, тому подобное. Адриан говорит Чарли, подходя к нам. Я только что разговаривал с секретарем суда. Боюсь, твое дело будет заслушано только после Ленча. Вот проклятие. Правильно, проклятие. Думаю, будет не лишним, если ты позвонишь родителям. Не хочу пугать тебя раньше времени, но предъявленное тебе обвинение весьма и весьма серьезно. К подобным поступкам суд относится со всей строгостью. Считаю своим долгом предупредить тебя, что сегодня ты вряд ли выйдешь сухим из воды. Чушь какая-то. Знаете, какое мне выдвигают обвинение? В сопротивлении при аресте. Да, так оно и звучит. Сопротивление властям при аресте. Бред. Арестован за сопротивление при аресте. Вам не кажется, что звучит эта фраза довольно тупо? А случилось вот что. Я был во льве, занимался своими делами, играл в пул. Вдруг слышу какой-то шум. Через мгновение в зал входят копы и начинают искать наркоту. Кабак этот принадлежит родни. Родни сидит в углу, следит за порядком. Буквально несколько минут назад он продал какому-то парню дозу дури. Короче, родни его дружка Берри хватают, надевают им наручники и даже замахиваются на них дубинками. Я, человек неспособный стоять в сторонке, когда происходит подобное, подхожу и что-то говорю одному из копов. Что именно, помню я смутно, потому что к тому моменту уже выпил несколько кружечек пива. В общем, я сказал им нечто вроде «Простите, сэр, но не кажется ли вам, что вы несколько злоупотребляете предоставленными вам полномочиями?» Мне не страшно говорить ему такие слова, ведь на данный момент я чист, на мне не висит никаких дел. Я не прикосновенен и ничего не боюсь, а потому и высказываю свою точку зрения по поводу происходящего у меня под носом. Коп посылает меня на нахрен и говорит не мешать ему. Не успеваю я возмутиться, как обнаруживаю, что сижу в фургоне вместе с Родней и Берри. Меня сцапали абсолютно ни за что. Я до сих пор не верю в реальность этой идиотской истории. Нас привезли тогда в отделение, мне выдвинули обвинение, вот я торчу в здании суда. Толпа дегенератов. «Спасибо, мистер Тейлор, мы примем ваши слова к сведению», — говорит Мел. Чарли берет свою папку и вновь исчезает. «Бээкс», — начинает Мел. «Все в порядке, только ни о чем не волнуйся, он постоянно говорит мне одно и то же, мрачный кретин. И в тех случаях, когда меня обязывают всего лишь к выплате штрафа и когда все вообще обходится». По-моему, таким образом этот хитрец просто набивает себе цену. Наговорит кучу кошмаров, а потом, когда все заканчивается хорошо, задирает нос. Вот, мол, из какой передряги я сумел тебя вытянуть. Этот трюк описан в куче книжек. Удача не может сопутствовать тебе в твоих проделках вечно. Однажды тебя за все хорошенько накажут, попомни мое слово, говорит Мэл, даже тоном не пытаясь меня подбодрить. Возможно, ты и права. Только я чувствую, что это однажды еще не наступило, и что ждать его мне придется еще и как долго. Признаюсь, я горжусь тем фактом, что своим делом, занимаясь уже лет 16-17, еще ни разу не угодил за решетку. Такой жизни, как у Роланда и ему подобных парней, которые провели в каталажке в общей сложности лет по 10, я не желаю. Я дал себе слово, что после первой же отсидки завяжу с грабежом и займусь чем-нибудь менее опасным. Но удача улыбается мне на протяжении вот уже восемнадцати или шестнадцати лет, хотя пару раз случалось такое, что я не знал, выкручусь ли. И я уверен, что на этом ерундом деле моя карьера не закончится. И так далее, и тому подобное, и так далее, и тому подобное, и так далее, и тому подобное. Опять на последующие полчаса заводится мэл «Бэкс!» — кричит кто-то откуда-то справа. «Бэкс!» Любое прерывание моего кошмара я принимаю за счастье. «Слава богу, ко мне приближается парки». «Парки, дружище!» — кричу я ему в ответ, останавливая мэл посередине ее и так далее и тому подобное. «Как поживаешь?» Он говорит, у него все в порядке. «Пошли познакомишься с моими приятелями». Мы довольно долго стоим с этими ребятами в стороне, курим и треплемся о том о сём. Одно за другим зачитывают наши имена, и кто-то из нас уходит с пожеланиями удачи. Нас единит щемящее чувство товарищества. Меня, скинхеда, парней, обвиненных в совершении каких-то тяжких преступлений. большинство из этих людей в обычных условиях я не помог бы выбраться из горящего дома, даже если бы мне это ничего не стоило. Наверное, мы испытываем сейчас по отношению друг к другу столь теплые дружеские чувства только потому, что все влипли в одно и то же время, и все в душе страшно боимся того, что с нами произойдет в ближайшем будущем. Мы – подонки, и костюмы на всех нас сидят нелепо. Я, пожалуй, пойду. Раздается у меня за спиной голос Мэл. «Что?» Я поворачиваю голову. Я целый час сижу одна, а ты развлекаешься болтовнёй, обо мне не вспоминаешь. Рон, обвинённый за нанесение кому-то телесных повреждений, пытается успокоить Мэл, произнося о, -о, -о, о Все смеются, я тоже. Мэл называет меня ублюдком и демонстративно удаляется. Я чувствую некоторое облегчение. Мне вообще не хотелось, чтобы она тащилась со мной сюда сегодня. Я никогда в этом не нуждаюсь. Но ей почему-то всегда кажется, что без ее норовоучения и ворчания я пропаду. Когда помимо Мэл со мной приходит в суд кто-нибудь еще, я могу терпеть ее присутствие. Точнее, не обращать на него внимания. Но сегодняшний денек до появления Парки, обвиненного в получении денег обманным путем, был для меня сущим адом. «Не порвать ли тебя с этой злюкой, Бэкс?» – спрашивает Парки. «Я и сам частенько об этом подумываю», — отвечаю я. «Могу познакомить с достойной заменой». «О, нет, спасибо». Энди, угон автомобиля, возвращается из здания суда, и мы все начинаем задавать ему обычные вопросы. Чему приговорили, что сказал судья и все такое. Вслед за ним выходит швейцар и говорит, что начинается перерыв, во время которого мы можем сходить в кабак, если надо помочиться. По крайней мере, мне кажется, что он сказал именно эти слова. Знаете, иногда у меня возникает такое чувство, что я слышу лишь то, что мне хочется слышать. Мы всей компанией выходим из здания суда, идем в пивную и занимаем в ней целый угол. Над барной стойкой крупными буквами написано «Употребление наркотиков запрещено». Вывеска предназначается скорее не для нас, а для местных властей. Вряд ли какой-нибудь скинхед с вытапированными паутиной на шее и кольцами на лице или кто угодно другой станет баловаться в этом заведении наркотой. Местный суд расположен буквально в двух шагах. В общем, мы все, добрые дюжины ребят, устраиваемся за одним из столиков в углу, смеемся, обмениваемся полезными советами, делимся кое-какими соображениями по тому или иному поводу, не стесняясь выражаемся и так далее. В пивную заходит еще один парень, и кто-то из наших приглашает его присоединиться к нам. Как выясняется, спустя несколько мгновений это алон явился в суд по обвинению в нанесении ущерба чужому имуществу. «Алан, давай к нам. У нас тут есть местечко, как раз для тебя. скорее бери пивка». Алан покупает пинту пива, направляется к нашему столику, но на полпути резко останавливается орёт. «А этот какого хрена здесь делает?» Мы смотрим друг на друга, не понимая, о ком Алан ведёт речь, прослеживаем за направлением его взгляда, и все как один поворачиваем голову и пялимся на парня в самом углу. «Какого чёрта ты тут делаешь?» — опять кричит Алан. «Я это...» просто пришел выпить пивка вот и все бормочет парень успокойствся алан говорит кто-то из ребят мы все здесь друзья друзья алан смеется друзья да вы хоть знаете кто это такой вам известно зачем он здесь сидит ген ничего про этого парня не знают и да не обращал на него особого внимания пока не появился алан это черт возьми главный свидетель в моем деле сообщает алан если бы он сказал что вместо пива нам разлили по кружкам мочу Мы и то озверели бы, наверное, не настолько сильно. «Свидетель?» — переспрашивает Денис. Магазинная кража. «А действительно, какого хрена ты здесь делаешь?» — взрёбывает трон Свидетель явно нервничает, рожа у него становится такой, будто перед ним, откуда ни возьмись, появились десятка два лающих доберманов. Он медленно поднимается из-за стола и мямлет, едва не накладывая в штаны. «Я это... Я просто...» «Просто что?» требую я, захваченный воинственным духом толпы. Просто услышал, как кто-то из вас сказал «Айда, пить пиво!» И решил сесть нам на хвост, чертовски неслыханная наглость. «Стукачи здесь не нужны», — говорит Парки, «ты в нашей компании как кость поперек горла». «Да я ведь не знал, я подумал». «Ты ошибся, придурок!» — орёт на него Аллан. «Пивка, говоришь, захотел? На, угощайся!» Он делает шаг к столу и выплескает все содержимое своей кружки прямо свидетелю в морду. Мы следуем его примеру, выливая на парня все имеющееся у нас пиво. Он выбирается из-за стола и тащится к двери. «Только не подходи близко к судье!» — кричу я ему вслед. «Его честь на дух не переносит выпивки!» Вся компания раздражается смехом, и никто не думает сейчас о том, что некоторые из нас сидят в пивной «последний» перед длительным перерывом раз.